Глава 17. Зеленая Кепи Ситуация с Лавией и Микульпом вышла из-под контроля, когда те возвращались после посещения местного цирка. Двое нападавших быстро отправили его старшего брата в нокаут. Тот даже не успел оголить меч. Это тебе не тренировочные бои, где противники стартуют одновременно. Чуть зазевался, и все. Марк не винил Мика но не мог оставить все как есть. «Свяжусь с Корусом. Он вроде бы должен уже получить диплом. Пусть какое-то время побудет с вами». Он обратился к опустившему голову брату. «Это будет уроком, но не зацикливайся. Противников было больше, и ты не ожидал нападения». «Я столько тренировался! А толку, если решает только магия!» «Значит, мой пример ничего для тебя не значит?» «Ты — это ты! Дело в другом!» Продолжил было ныть миг. «Так любой может. Было бы желание. С Лавией все в порядке и закончим на этом. Главное теперь сделать все, чтобы не повторить ошибку, окей?» «Окей». Закончив разговор, Марк послал небольшое заказное письмо Корусу и к вечеру уже получил ответ, что брат присоединится к ним завтра в амфитеатре и поможет в сопровождении Лавии. «Теперь он полноценный выпускник картеля», и вернется вместе с ними в Абис после турнира. Марк очень им гордился. За это время брат разузнал достаточно много о магии и об устройстве картеля. Эта структура позиционировала себя как смесь международного посредника и военной организации. Когда-то они помогли в борьбе людей с другими расами и с последствиями каманы, уничтожая монстров и спасая людей. Сейчас картель предоставлял боевых магов на прокат всем возможным странам. Для войны свои ставки, для мирной жизни другие. Пытаясь сохранить нейтралитет, они никому не отдавали предпочтения, и поэтому им разрешали такую деятельность по всему миру. Плюс репутация спасителей человечества играла на руку. Кор рассказывал, что они продолжают поддерживать страшилки про новое нашествие врагов. По их логике, миру нужна хорошо организованная военная машина высокоуровневых магов для отражения такой угрозы. А если бойцы будут раскиданы по всему миру, то координирование их действий займет слишком много времени, и часть из них бездумно погибнет. Атмосфера внутри картеля довольно напряженная, ведь еще недавним выпускникам-товарищам мог выпасть незавидный жребий, встретиться на поле боя, а там жалости, дружеские чувства неуместны. Поэтому им создавали конкурентную среду, исключающую возникновение привязанностей. Это преследовало еще и другую цель. Картель боялся раскола. Пока они единственный такой посредник, все хорошо. Но людям свойственно объединяться вокруг сильных личностей. Для картеля боевые маги — это дойные коровы. Не братство, не какой-то там орден, а кишащая конкурентами яма, где каждый карабкался по головам других. В меньшей степени это касалось мирных исследовательских отделов и целительского крыла. Всем всегда было известно, кто кого убил на войне, и этим даже хвастали. Если противник был силен, ты заслуживал уважения, и не как ты победил. Академия старалась вытравить все человеческое из своих выпускников, но это не всегда получалось. Были и боевые группы, которых никогда не разделяли. Но чтобы попасть в такую, нужно было набирать очки рейтинга. Взаимодействие в группах сильно отличалось, там уже учились друг другу доверять, но если задачи плохо выполнялись или допускались косяки, то боевую единицу могли расформировать. В общем, это та еще параноидальная компашка, повернутая на сохранение власти под благовидными предлогами. Всем движем управлял Совет Десяти, туда входили высшие чиновники всех мастей, Их задачей было сохранять баланс интересов всех стран, чтобы не выделять любимчиков. Однако это только на словах. В последнее время их репутация сильно подмочилась, когда они оказали чрезмерную помощь в подавлении восстаний в империи Ал. Марку придется контактировать с такими людьми, ведь здесь они источник знаний. От одной этой мысли уже наступало омерзение. О противостоянии с ними не было и речи, Слишком огромны ресурсы картеля. Какой бы ты сильный ни был, организованность и количество всегда побеждают. С этими невеселыми мыслями он заснул и увидел утопический сон, где он носился со своими научными исследованиями и помогал этому миру раскрыть глаза. Утром он, конечно же, все забыл, но хорошее настроение сохранилось, и с ним он собрался и вышел на свой третий бой. Арчи Соммула не сделал выводов из своих ошибок, и Марк легко продавил его оборону. Кажется, подросток приобрел некую фобию после боя с Карлом. Он начинал сильно паниковать в любом ближнем столкновении. В прошлый раз его быстро залатали целители, но вид разъяренного гиганта, возможно, все еще стоял перед глазами. Жалко, что так получилось, но таков мир. Не он первый, не он последний, кто ломается под обстоятельствами. Марк давил как мог. В конце концов, подросток умудрился потратить слишком много маны и сдался, даже не дав себя повергнуть. Что-то подсказывало Марку, что это последний бой в карьере пацана. Пожав друг другу руки, они разошлись. Дальше предстоял поединок карна с кулачным бойцом Карлом. Один из них мог стать противником Марка на следующий день. Он нашел на трибунах коруса и обнялся с братом. «Рад видеть тебя!» «А ты подрос!» Кор похлопал его по плечу. «Неплохо ты его!» «Он измотал Сомула, заставив тратить больше маны!» Вставил Мик. «Да-да, Мик, мы все видели этот бой!» Раздраженно сказал Кор. Парень так и не научился терпимее относиться к тем, кто в чем-то слабее его. И Марк подозревал, что Академия еще и закрепила в братье эту привычку. «Надо будет хорошо поговорить!» хотя кого он обманывает, у самого рожа в пушку. Дальше происходило нечто фееричное. Арна не давал никакого шанса противнику сблизиться с ним. Постоянные каменные копья из-под земли заставляли неповоротливого Карла переходить в полет, где принц накрывал его огневой мощью. Все щиты Карла разлетались один за другим. Это было похоже на какой-то деревенский махач, кто больше друг друга зальет маной. Дело в том, что для Карла такая стратегия изначально невыгодна, ведь Арна имеет гораздо больший запас сил. А тот еще не стал извращаться и кастовать что-то затратное. В бой шли самые экономные заклинания по 50-100 маны. В конце он просто загнал этого гиганта до полного истощения. Когда вырубился F-слой, Карл принял на себя последний удар и свисток судьи оповестил окончание боя. Патовая ситуация для таланта из Андельтона. Пацы просто реализовал свое преимущество. Победа есть победа, и неважно, красиво она достигнута или скучным методичным способом. Принц определенно заслуживал уважение за хладнокровность и рассудительность для такого возраста. Если Карла нельзя по-другому победить, то у Марка могли быть проблемы, 186 маны не позволят особо разгуляться. Сейчас он получал единичку раз в пять дней, а вот принцарна точно по одной в день. Остатки при Апи маны не переносились на следующий день, он проверял. А значит, две в день мог получать тот, у кого от двух тысяч базовый монопул. И так по аналогии. Три маны три тысячи, четыре и так далее. Такой убойный рост возможен только до 20 лет так как для получения одной маны требуется слить лишь 10 тысяч. А вот после двадцатилетия уже 100 тысяч эмок надо сливать, и там не получится так быстро развиваться. С каждой декадой требования к получению плюс одной маны умножаются на 10. Поэтому стартовый монопул так важен. Основной жир набираешь еще ребенком. В этом плане, если ты не резеки, то очень сложно. Страшно представить, какие у пацы Арна траты на кристаллы. Выстроенная экономика Марка пока позволяла ему прогрессировать день за днем. Нужно лишь держать темп в заработке денег. И для экономии не сливать маны больше, чем нужно, когда получаешь очередную единичку в зачет. Отправив Лавию домой с братьями, Марк улизнул в лавку, где Клэр покупала Левезу. Хотелось запастись как можно большим количеством магических растений и всяких штучек для исследований в Абисе. Он никак не мог найти способ изобрести измеритель маны. Возможно, он мыслит еще категориями старого мира, и нужно просто подобрать неземные материалы. После боя он особо не устал. Даже сохранились какие-то крохи маны, но рисковать или сворачивать в подозрительные районы не было желания. Пройдется туда и обратно по центру, Блюстителей порядка хватало. Переходя одну из улиц, он нечаянно столкнулся с сутулым старичком и, извинившись, пошел дальше. Магазин оказался с огромным ассортиментом, и, походу, придется сюда еще раз возвращаться, но уже в сопровождении носильщиков. Глаза разбегались, хотелось купить все. Помимо водорослей, придающих кратковременную невесомость, тут были и всевозможные шарики разных цветов. Продавец объяснил, что их используют насука. Вот этот красный против кровотечений, зеленый от тошноты, галлюцинаций и психических расстройств. Синий от обморожений, желтый от ожогов. Черный сращивал переломы костей. Наконец, белый – кратковременное обезболивающее. Насука их использовали в случае переломов, чтобы быстро вправить кость и съесть черный шарик. «В этом мире есть обезболивающее!» Марк посмотрел на цену и маленько прифигел. Сто файлеров. Остальные шарики тоже не уступали в цене. Где-то 70, где-то 80, а черный так и вовсе 150. У него с собой было порядка 300 файлеров, остальные он оставил у Куска. Рилганский банк также мог выдать ему денег. Подумав немного, он купил парочку белых шариков, немного левезы и крошку прозрачного камня, что позволял при напылении видеть сквозь предметы небольшой толщины. Кажется, он придумал, как сконструировать нужный ему прибор. Все еще в шоке от цен он полез в карман и неожиданно обнаружил там небольшой клочок бумаги. Развернув, он увидел название питейного заведения и назначенное время встречи. Ни инициалов, ничего. Спросив у хозяина лавочки, где это место, Марк убедился, что это в центре. Он вспомнил толкнувшего его старичка. И как тот успел провернуть с ним подобный финт? Воистину, карманники, если захотят, то обуют любого. Расплатившись с продавцом, Марк вышел со своими небольшими пожитками и решил сходить в этот трактир. Встреча была назначена через час, поэтому он успел добраться туда первым и занять столик. Краем глаза он заметил двух полицейских, обедающих в паре столиков от него. Кто бы ни назначил ему встречу, он не сможет навредить Марку. Еще он надеялся, что это красноволосый. К нему подсел старичок в зеленом кепе. Когда Марк увидел его руку, то понял, что никакой это не дед. Та вполне себе так напитана жизнью, никаких узелков и бугристостей кожи. На него смотрели хитрые глаза просто Если быть точнее, безбашенные, совсем мать его отбитые. Марк проглотил кусок рыбы, поглядывая на соседние столики. «Ну, здравствуй, внучок! Как твои дела?» «Без вас, деда, были очень даже ничего. Только не говори, что принес гостинцев. Это будет чересчур. Что надо?» Перешел сразу к делу Марк. «Так ты, значит, встречаешь старых друзей». Но, увидев, что Марк не расположен шутить, быстро продолжил. «Наши дела идут хорошо». «Очень рад. Но ты же помнишь, что ваши дела не касаются моих?» С нажимом ответил Марк. «Вот именно сейчас ему совсем не упали все эти дурацкие шпионские игры. У него столько дел, соревнования, исследования, зарабатывание денег, семья». Это требовало больших ресурсов. Почему, когда все начинает идти более-менее, всегда появляется тот, кто хочет изговнить его тихую и незаметную жизнь? «Да-да, Гурк, но я не прошу чего-то рискованного. Просто...» Он снял свое броское кепи и положил рядом с ним. «Пройдись в этом возле памятника Сансибуру, и все». Марк с подозрением взглянул на головной убор. «Там в подкладке записка?» «Я ничего передавать не буду». «Нет, что ты. Тебе даже подходить никому не надо. Просто появись в нем и поброди вокруг. Это небольшой сигнал нашим друзьям в Абисе. «Так чего сами туда никого не пошлете? У вас же все хорошо», — спросил Марк, покончив с трапезой и попивая сок. Полицейские что-то живо обсуждали и не обращали на них внимания. К тому же возле них постоянно крутилась симпатичная официантка, Преступность могла подождать. «Ты же и сам все знаешь. Мне туда путь заказан». «Ну так что, поможешь?» Само появление просто сильно сбило ход его мыслей. Марк ожидал увидеть кого угодно, только не его. Кто бы мог подумать, что он наберется наглости проникнуть в самый центр своих идейных врагов? Еще и предложит ему эти игры а «Герань на окне», «Штирлиц гребаный». С другой стороны, если он и его компания достигнет успехов, Марк бы не отказался иметь преференции. «Чего вы добиваетесь?» Ли одними губами произнес слово «республика» и улыбнулся, забрав у него недопитый сок. «Извини, такая жарища! Ну так что, поможешь?» Монархический строй с самого начала была крайне неудобная для него штука но Марк надеялся, что не ввяжется в политические интриги хотя бы до момента, пока не станет сильным и независимым. Судьба же подкинула ему свинью. С одной стороны, хотелось равноправного общества, но с другой, он уже так удобно тут обжился, что менять что-то было болезненно. Однако это взгляд на кратковременные выгоды. В перспективе республиканский строй мог дать больше. Даже на данный момент Марк возится со всеми этими соревнованиями и писькомерством, чтобы добиться гарантий будущей безопасности. Насильный сильный род не будут покушаться, но опять же это не полная гарантия. В любое время случайная аристократишка со связями мог сожрать его просто по своей прихоти, и это сильно напрягало. Хотелось большего чувства безопасности и равноправия, но и подвергать семью угрозе ареста он тоже не хотел. «Как же усидеть на двух стульях?» — в досаде подумал Марк. «А что насчет детей?» «Каких?» — начал было ли, но потом будто что-то вспомнил. «А, ты про это?» — пальцы заторабанили по столу. «Мы тогда не знали, что тот...» — Прост, тщательно выбирал выражение. «Тип замешан в столь грязных делах. Честно, это к нам не относится. От него нужна была только информация». «Ну так что, поможешь?» Ли посмотрел ему в глаза. «Хорошо, но это будет в последний раз, дедушка». Марк чуть было не сказал Ли. Датой маскарада был назначен октябрь. За это время Марк должен был закончить соревнования и вернуться в Абис. Ли еще немного посидел с ним и вышел одновременно с полицейскими, вежливо пропустившими его вперед. В этот момент Марк знатно так мысленно продрестался от страха. Сердце отбивало тяжелый ритм, но стоило ему заострить на нем внимание и медленно выдохнуть, как оно тут же успокоилось. Обошлось. За эти игрульки его вполне могут отправить на виселицу. Четвертый бой наступил. Противник Марка — гигант Карл, как его уже успели окрестить комментаторы. Это звучало мощно. О своих же прозвищах он предпочел бы не вспоминать, особенно в больших компаниях, ибо голозадый гурк, грязный гурк и все в таком роде как-то не вызывало особого почтения. Надо потом улучшить имидж, ну или не загнать его ниже плинтуса. Сосредоточенный на бое, Марк вышел на исходную позицию. Ничего не придумав за ночь, он выходил на арену без какого-либо плана. Этому поспособствовал и проклятый Лепраст. Из-за него поток мыслей уходил не в то русло. Карл не отличался разговорчивостью, а сегодня на общем сборе и вовсе избегал всех. Марк подозревал, что поражение сильно на нем сказалось. Когда максимализм бьет из ушей, сложно адекватно оценивать свои возможности. А в случае ошибки наступает момент озарения, что ты не всесилен. Это обычный этап жизни. «Путь к принятию себя». Они вышли на исходную, и прозвучал свисток. Оба рванули друг другу навстречу. Марк не боялся ближнего боя с этой гориллой. Точнее, у него не было выбора. Надо побеждать только так. Бесконечно бегать он не сможет. У Карла больше маны. Поливать огнем кокарно — невыполнимый вариант. Остается только махаться вблизи и надеяться перехитрить врага. Достав меч за три метра до сближения, Марк увидел запустившееся заклинание окаменения рук и включенное в слой. Предстояло выяснить, помогут ли ему многочисленные уроки фехтования и магические тренировки. Ноги сами скастовывали пневмодвижения. Этим мало кого тут удивишь, но данной фишкой активно пользовался только он. «Его оружие — скорость, юркость и хитрость». Каменный кулак выписал колхозный боковой удар. «Эге, где там тебе до Бифальта в его лучшей форме?» Увильнув за спину, Марк ударил в лопатку и чуть не выронил меч. Карл грамотно контролировал каменение своего корпуса, скастовывая и мгновенно сбрасывая заклинания, чтобы не терять в подвижности. Контур его тела разбрасывал иллюзорную пыль каждый раз, когда Марк попадал ему в ту или иную часть туловища. Предстоял тяжелый бой.